Глава сороковая. Амбиции Руце. «Кто посмел войти в мой подвал в столь поздний час?» произнес он расслабленным, но звучным голосом, довольно громко. Эхо его шагов гулка разносилось по подвалу, пока он спускался по лестнице. Он явно пытался подчеркнуть свой образ мага с помощью одежды. Она была вся украшена золотой вышивкой и выглядела по-настоящему дорого. С головы его свисали пряди волос, выкрашенные в смесь черного и синего цветов. Сколько ему лет, сказать не могла она на вид, выглядела будто бы ему около... Ммм... тридцати? Добро пожаловать на рушь... Лорд пытался что-либо сказать... Но потом споткнулся на полуслове и прикрыл рот рукой. Интересно, что это с ним? Что случилось? Что в моём подвале делает этот вращанка? Прошу прощения, мне одеть больше нечего. Всё потому, что Кузуха-чан сожгла мою одежду. Я в этом не виноват. Ну ладно. Я не совсем понимаю, что ты держишь в руках. Но это принадлежит мне, поэтому советую тебе вернуть всё обратно, сейчас же. Ты считаешь, что она принадлежит тебе, потому что ты её обманул и убил? Разумеется. Когда охотник убивает свою добычу, разве её туша ему не принадлежит? И здесь то же самое. Я убил эту лесу, так что её тело принадлежит мне. Рутсу Шивоа. Человек по имени Руц извлек из-за пазухи трость со знакомой мне расцветкой. Почти вся она была золотая, и лишь только наколечник коричневого цвета. Короткий жезл. У него был простой дизайн, отполированная палка и наконечник. Этот посох. Мне приходится иметь дело с демонами и полудемонами. Я смог добиться этого благодаря моим исследованиям артефактов и магических сил, которые можно было добыть из тел мёртвых могущественных существ. Получается, что это действительно топила ту женщину. Эту идиотку легко обмануть. Я просто сказал, что мне нужны её силы ради спасения мира, и она полностью мне доверилась. Как идеальный источник энергии, я оставила её висеть в подвале. Хоть через пару дней она и перестала дышать. Но это уже не важно. У меня всё ещё есть её дочь. А хоть эта девушка-лиса ещё слишком молода, но когда она подрастёт, станет отличным исследовательским материалом. Понятно. А ты же вроде хотел отобрать у меня труп. Зачем мне рассказывать всё? Я просто тяну время. Понимаешь? Мой прототип должен был зарядиться, и теперь он готов. Получается, он просто заговаривал мне зубы, а ну, вот всё было к чему. Лисий посох ярко засиял, и из него вырвался золотой свет. Я подумал, что это благока или атака, но я ошибся. Свет нацелился не на меня, а на Комплект нылатных доспехов, стоящих по приоритету комнаты. «Пробное испытание магического артефакта! Зачарованная дивизия! А теперь танцуй!» По всему подвалу зазвучал воодушевленный голос, и комплекты брони начали двигаться. Речь шла не об одном комплекте, и двигаться начали все девять, наполняя подвал металлическим лязгом. Просто замечательно. Чтобы такое заклятие наложить, нужно с изменённо много времени, и в итоге она призывает бессмертного и бездушного солдата. В империи такого будет весьма малостребовано. А, да не ужели. Кстати, от тебя я тоже ощущаю огромную магическую энергию. Не знаю, вампир ты или какой-либо демон. Но твое тело станет отличным источником для дополнительных экспериментов. Его планы меня вообще не волновали, но пока он здесь, я не смогу вернуть тело матери Куза Хитчан. Думаю, мне стоит быть слегка осторожным, ведь все-таки ее тело у меня в руках. Не могу же я его повредить. В итоге я положил его на пол, перевел внимание на полностью окружившие меня доспехи и... «Ветер, Сан, прошу». Для начала мне следовало немного отойти, чтобы не задеть тело матери Куза Хитан. Применив свою магию, я замахиваюсь на ближайших к себе, подбегающих справа комплектов брони. После столкновения со стенкой, оживший заспех упал на несколько мгновений и замер, и затем поднялся снова. На шлеме была вмятина, и глаза, если мне не врали, то и на керасе тоже». Но, судя по всему, это его ни капли не испугало. Меч. Он даже не выронил свой меч. Движения у него были такие же, как и прежде. Ничего не указывало на то, что моя атака хоть как-то срабатывала. А эти штуки довольно раздражающие. Пробормотал я еле слышно, а тем временем оставшиеся восемь уже были рядом. Приближаясь ко мне, они пытались отрубить меня мечами. Не желая случайно порезаться, я предпочёл уклоняться, а не зачищаться. На высокой скорости я устремился к живым латам, чтобы обогнуть их и зайти слева. Смутившись потерять меня из виду, атакующие доспехи начали сталкиваться с друг с другом, наполняя подвал громким металлическим лязгом. Если бы в этой броне находились люди, Можно было сказать, что это большая случайность, но ведь людей у них и не было. Кромм глаза я заметила, что руц указывает жезлом прямо на меня. Появилось ощущение, что подобные вспышки, что-то приближается. Гром наружу. Из наконечника жезла вырвался свет, и оно начало приближаться. В отличие от лучика света, который он использовал, чтобы оживить доспехи, такая атака выглядела гораздо мощнее. Она несла в себя столько силы, что правильнее ей было бы назвать молнией. Удар молнии. Кажется, у меня всё немело. Уже было поздно. Молния ударила прямо в меня. Чё? Чё? Если бы это был настоящий физический разряд, вполне возможно, я бы получила серьёзный урон, но к счастью, атака проникла чисто магией. Благодаря моему сопротивлению, урон, который я получила, был значительно ниже. Невозможно. Моё заклинание грома. Зачарованная дивизия, взять её. Зарал мужчина. Всё это, конечно, очень интересно, но мне уже надоело. Пора заканчивать. А? Управляя девятью солдатами одновременно, он посылал в меня их убить. А еще удары молнии раздражало. Ну и с ними легко справиться, вместо того, чтобы избегать их, я могла просто уничтожать их, прежде чем они снова меня атакуют. Высвободив свою силу, я ступила вперед. В голову мне пришла одна мысль с тех пор, как я был возойдён в этом мире и впервые использовал свою силу, и я был очень даже быстр. Двигался со скоростью, превышающей даже звук. Проходя мимо них, мимо доспехов, я произносил лишь только слово "прошёл". И услышав мои слова, ветер действовал. Поднявшийся с земли ветер впечатывал все 9 комплектов улад в потолок. Ожившие доспехи были побеждены, даже не увидев мои атаки. «Чего?» — снова закличал Рутс. «Эти штуки растражали, поэтому я их сдула». Я остановился прямо перед ним, быстро схватил его за руку и выбил из-под него двух сбивающих с ног доспехов. После чего я достал из своей кровавой сумки отвратительный суп... И отправила его прямиком в рот Руцу. Сквозь вынужденные глотки раздавались наполненные агония стоны. Я бы не позволила ему никого вот так вот предупредить своими криками. Ладно, броня, поедая на пол и сталкиваясь друг с другом, издавала довольно громкий лязг. Но это было бы слишком, если кто-либо начал бы орать. Поэтому не думаю, что я стала бы беспокоиться о шуме. Как всегда... Я просто хотела вернуть услугу. Это был настоящий пир. Я хочу тебе полностью отплатить. Если бы та еда, которая получила кузов у Чан, и пыталась разделить ее со мной, все-таки была съедена, было бы нехорошо. Поэтому я решила поделиться с ним, его же едой, чтобы та все-таки не пропала. Кричал он. В чём же дело? Это же это, правда? Давай другим то, что не можешь есть сам. Странно, поэтому я заставлю тебя съесть всё. Я открывала ему рот ещё шире, поскольку мне не нужно было, чтобы он перестал это есть. Я верну ему всё вполно. За моей спиной раздались громкие звуки, упавшие до спехи. Наконец-то вновь поднялись на ноги, игнорируя их, я продолжала кормить рыца. А тот яростно продолжал извиваться и издавать звуки. Наконец-то все его движения ослабли, и он обмяк в моих руках. Он выронил из рук жезл и всё. Он упал в обморок. А <связь> тут у меня ещё кое-что осталось. Но ничего не поделаешь. Пришлось вылезти осадки ему в капюшон, чтобы не забыл. Оглянувшись, я заметила, что ни один из доспехов больше не двигался. В этом не было ничего удивительного. Они ведь были зачарованы и двигались только благодаря этому жезлу. А потеряв сознание, маг перестал контролировать его. Перешагивая через разбросанные доспехи, я обратилась к матери Кэзахичан. Кэзахичан ждёт. «Пойдём домой». Ответа я так и не дождалась, хоть я и понимала, что ответить она никак не сможет. Я снова подняла её как принцессу, забрав безжизненную женщину, я вышла из подвала и покинула особняк. На обратном пути немного беспокоилась о металлической двери на выходе из хранилищей припасов, но, похоже, Рус был так любезен, что оставил её для меня открытой. Не встретив никаких препятствий, я ушла из особняка. Интересно. А Кёло Хэчхан ещё не спит? Конец старого тома.